Женщина оглянулась, окинула нас подозрительно на взглядом, но, конечно, не увидела того, что увидел ее сын. Он шел теперь, держась на всякий случай за петлю овоськи. — Пацан решил, что ты пират, — сказал я. Он так не придумал, откуда у тебя взялся сидяк. Виська улыбнулся и чуть отвернул лицо, но мальчишка все равно смотрел на Витьку и строил мурожи. Многие, кто не знал Витьку, принимали его за грубого, недалекого паренька. На самом же деле коренастый, с квадратным лицом и тяжелым подбородком Витька имел нежнейшую, легко уязвимую душу. Из нас троих он был самым деликатным и бесхитростно доверчивым. Внимание мальчишки его смущало. — Я думал, мать мне поможет, а она подвела, — сказал Витька. Ты всегда знаешь, что из чего получится, а я никогда. Тыкуюсь, как слепой кутенок. Хочу, как лучше, а выходит хуже. Ничего. Поживешь, научишься. Главное уметь применять на практике диалектический метод. Мы завернули за угол и чуть не наткнулись на мальчишку. Он стоял, поджидая нас, готовый обратиться в бегство, и уже обеспокоенный тем, что мы не появляемся. Мальчишка взвизгнул и побежал догонять мать. На этот раз он притворился испуганным. Он бежал, подскакивая на одной ноге, оглядывался и смеялся. Улица спускалась вниз к небольшой площади. На солнце блестели трамвайные рельсы. Возле остановки толпились люди, ожидая трамвай. Знакомый нам дворник Татарин поливал шлангом уставую. Время от времени... Он поднимал шланг, и струя воды с шумом врывалась в густую листву деревьев, и сверкающие капли падали с мокрых ветвей. Дворник улыбнулся и пустил нам под ноги тугую струю. Мы высоко подпрыгнули, а дворник засмеялся и стал смывать с блыжной мостовой подсохшую после дождя грязь. Мы подошли к Сашкиному дому на углу базарной. Сашка жил на втором этаже, над аптекой. Витька сказал... Иди один. Это уже уткнулся носом в афишную тумбу. Утрамайной остановки плотно в несколько рядов стояли курортники. С крыльца Сашкиного дома я в последний раз увидел мальчишку. Он потерял нас из виду, вертел во все стороны головой, а мать тащил его за руку, огибая очередь. Я помахал ему рукой и стал подниматься по лестнице. Глава седьмая. Дверь хлопнула, как будто ее ударило сквозняком. Сашка даже не оглянулся. Я остановился на несколько ступеней ниже площадки. Сашка сверху смотрел на меня ошалелыми глазами. «Хошмар!» — сказал он и схватился за голову. В Сашкиной квартире так кричали, что слышно было на лестнице. «Соня, сколько тебе лет?» — спрашивал Сашкин отец. Судя по голосу, он стоял у самой двери. — Ты что, сошел с ума? Ты не знаешь, сколько мне лет? — кричала из комнаты Сашкина мама Полужим, Сколько тебе лет, я знаю, я только не знаю, когда ты поймешь, в какое время мы живем. Твой сын нужен государству, это же его и наше счастье. — Моим врагам такое счастье! — кричала Сашкина мать. — Пусть себе берет такое счастье этот бандит и его партийная мама. Бандитом был, конечно, я, а партийный мама — моя мама. — Кошмар! — снова сказал Сашка. Он подталкивал меня в спину. Она совсем сошла с ума. Этот кошмар продолжается со вчерашнего вечера. Я не торопился спускаться по лестнице. — Можешь передать своей маме, — сказал я. — Пусть она больше не думает подсовывать мне свое кисло-сладкое и жаркое. И вообще не надеюсь, что я хоть раз к вам приду. — Здравствуйте! А я тут при чем? На лестнице пахло аптекой. Сашка понюхал свои руки и сказал, — Ночью отец будил меня три раза. Он не мог сам дать матери валерьянку. Я должен был видеть, как моя мама страдает. Меня тошнит от запаха валерьянки. Ладно, Сашка. Если хочешь знать, моя мама тоже не сразу согласилась. А Витьку ты сейчас сам увидишь. Мы вышли на кольцо, но Витьку не увидели. Он стоял за фишной тумбой и разговаривал с дворником татариным. Ах, Витька, Витька, говорил дворник, зачем дрался? Я ж тебе говорю, не дрался. А борт лодки ударился. Наверное, Витька повторял эту версию несколько раз, потому что голос у него был безнадежно усталый. Очень аккуратно ударился. Метко ударился, говорил дворник и смеялся. Раз ты не дрался, значит, тебя били. За что тебя били? За девочек били. Витька стоял на мостовой. Дворник свертнул шланг. «Вы целый, а друг битый!» — сказал он, когда мы подошли, и белые зубы его влажно блеснули. Он перекинул шланг через плечо и пошел, громко говоря, «Друг битый, а не целый!»